Глава семьдесят вторая. В такой солнечный майский день школа кажется тюрьмой. Шестнадцать часов двадцать девять минут. Дети с веселыми криками выбегали из класса. Родители, поджидавшие их на площади возле мэрии, на бегу ловили своих отпрысков. Те, кому удалось вырваться из родительских рук, удирали подлипы на улицу Бланш Шедемоне. Выпустив последнего ученика, Стефани закрыла дверь класса. Хоть бы никто не начал приставать к ней с вопросами. Хоть бы ее не задержали родители. Еще несколько минут, и она окажется в объятиях Лоренса. Наверное, он уже на Крапивном острове. Их отделяют друг от друга какие-то сотни метров. В коридоре она замешкалась возле вешалки, раздумывая, взять ли пиджак но в конце концов решила оставить. На ней было легкое платье, то самое, в котором Лоренц видел ее в первый раз десять дней назад. На площади возле Мэрии она с удовольствием подставила солнцу обнаженные руки. «Как будто оно светит специально для меня!» Стефани поймала себя на том, что радуется, как девчонка. Проходя мимо здания Мэрии, Она посмотрела на свое отражение в стекле и даже удивилась, до чего она хороша в этом простом платье. Скоро Лоренц снимет его и забросит в крапиву. Ей стоило немалого труда не пуститься бегом по улице блан шоше де -Моне. Вместо этого она подошла к окну поближе и распустила пучок. Серебристые ленты блеснули на солнце. «Может быть, заскочить домой?» погладить платье и снять белье, надеть платье прямо на голое тело, и так пройти через всю верни Раньше ей такое в голову не пришло бы. Но почему бы и нет? Она задумалась. Однако желание как можно скорее увидеть Лоренцо взяло верх. Она подмигнула своему отражению. Утром она слегка подкрасила глаза, совсем чуть-чуть, Да, если она посмотрит на Лоренцо таким сияющим взглядом, он ее спасет. Лоренцо везет ее отсюда. Ее жизнь больше никогда не будет прежней. Стефани быстрым шагом спустилась по улице Блан-Шоше-де-Моне и вышла на шоссе Руа. Она решила не обходить мельницу шанавьер по тропинке, а направилась прямо через кукурузное поле.